Василий звягинцев «Большие батальоны», том 1. «Спор славян между собою». «Большие батальоны всегда правы». Наполеон Бонапарт. «Бог на стороне больших батальонов». Вольтер. «Они во всем едины. Они неразделенны. Они непобедимы. Большие батальоны. Они идут большие, всех шире и всех дальше, не сбившись, не фальшиве. У силы нету фальши. Хоть сила не мудрена, за нею власть и право. Большие батальоны Всевышнему по нраву. И обретает имя в их грохоте эпоха. И хорошо быть с ними, а против них быть плохо. Но всю любовь и веру все ж отдал я не Богу, а только офицеру, который шел не в ногу. Владимир Корнилов О чём шумите вы, народные витии, Зачем анафимой грозите вы России? Что возмутило вас? Оставьте. Это спор славян между собою, Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою. Вопрос, которого не разрешите вы, Бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянной отвага. И ненавидите вы нас. Александр Пушкин. Клеветникам России. 1831 год. Глава 1. Как написал бы автор XIX века и начало XX тоже. В городе федерального значения М в последних числах августа 20 -го года стояла чудесная погода. Только что прошел бурный, теплый и повисетьнему радостный ливень. В таком приблизительно роде За окнами вечерело. Наступил как раз тот час, когда электричество или любой другой источник искусственного света зажигать еще рано. Но очертания предметов уже начали утрачивать четкость. В дальних от окон углах комнат стали сгущаться тени. В этот переходный час иногда само собой меняется настроение. Вдруг появляется немотивированная грусть и вспоминаются безвозвратно ушедшие мгновения жизни. Не всегда значительные, но волнующие. Словно бы между страницами старой книги вдруг попался трамвайный билет 30 лет назад отмененного маршрута или химическим карандашом написанный счет на 4 рубля с копейками из кафе на ВДНХ. Да хотя бы и просто засохший ломкий цветок, оставленный здесь еще до тебя, на память неизвестно о каком событии, давно покинувшим наш мир человеком. Место действия богата, демонстративно, старомодно обставленная квартира. Чересчур богата и чересчур демонстративно на взгляд впервые оказавшихся здесь людей, потому что мало кому из нынешних и даже олигархов придет в голову столь резко выбиваться из господствующего в их кругах гламурно-постмодернистского стиля. Да и современные дизайнеры не станут заморачиваться, разыскивая подлинные мебельные гарнитуры безвозвратно ушедшего позапрошлого века и все им соответствующие аксессуары. Тысячи томов, раритетных книг, втесненных золотом, кожаных, муаровых, пикейных переплетах, всячески антикварные штучки из бронзы, мрамора, нефрита, прочих ювелирно-подделочных материалов. Ну и картины по стенам развешаны достойные, долгого и внимательного рассмотрения, примечательные не только сюжетами, но и техникой исполнения. Совсем не те, что ныне оцениваются в десятки миллионов долларов, но у человека наедине с собой, не обязанного террором среды изъявлять статусные восторги, вызывают либо смех, либо тягостные недоумения. Видно, что кто-то старательно воспроизвел в нескольких комнатах этой обширной квартиры, известные сейчас только по фотографиям интерьеры дворцов Юсупова, Рябушинского, Щукина и прочих, некогда славившихся одновременно тонким вкусом и любовью к роскоши ныне исторических личностей. Большинству присутствующих все окружающее было давно и хорошо известно, но двое – президент и журналист – Все не могли освоиться, принять обстановку, в обоих смыслах этого слова, как должное. На только что пережитые, еще вчера казавшиеся немыслимыми события, накладывался и этот интерьер, усиливая ощущение нереальности происходящего. «Да что же мы все стоим, господа?» Совершенно искренним тоном удивился Фёст. Только в глубине его глаз мелькало нечто похожее на насмешку. Людмила, по крайней мере, ее улавливала. Не пора ли? Кажется, Вадим сейчас забавлялся не только тем, что принимает у себя приватным образом в заправдошнего президента, а и наблюдая за секондом, слишком серьезно вдруг отнесшимся к своей флигель-адъютантской должности. Лично ему сейчас, наоборот, хотелось валять дурака. Все пули в очередной раз пролетели мимо, вокруг прелестные девушки, долженствующие своим видом и щебетанием радовать глаз и душу. То, что они только что своими нежными пальчиками отправили к праотцам энное количество людей, не имеет никакого значения, как и то, что не бальные платья на них, а суровые воинские доспехи. Погреба ломятся от запаса продовольствия и напитков. Чего еще желать? Гусар, партизан и поэт Денис Давыдов как раз по такому случаю писал. «Где друзья минувших лет? Где гусары коренные?» Председатели бесед, собутыльники седые. Деды, помню вас и я, Испевающих ковшами и сидящих в круг огня С красно-сизыми носами. Но, едва проглянет день, Каждый по полю порхает, Кивер зверский набекрень, Ментик с вихрями играет, Конь кипит подъездоком, Сабля свищет, враг валится, Бой умолк, и вечерком... Снова ковшик шевелится. Фёсту что? Он человек совершенно свободный, свободный от и свободный для. Ему можно в каждый момент времени оставаться самим собой, не заботясь об условностях и необходимости соответствовать и производить впечатление. При том, что здесь и сейчас именно на нём лежит настоящая ответственность. То ли дело все остальные присутствующие здесь мужчины, за исключением Воловича, конечно. Они угнетены грузом текущих и предстоящих забот, а двое вдобавок потрясены тяжестью не только фактически проигранного сражения, но и крахом дела едва ли не всей сознательной жизни. Да-да, проигранного, что уж тут лицемерить. Если они еще живы и на свободе, так по независящим от них обстоятельствам. А по зависящим. Результатом гуманного и демократического, как им казалось, правления стал банальный верхушечный заговор с попыткой вооруженного свержения власти, по большему счету удавшегося, ибо вмешательство иновременных сил никоим образом не являлось заслугой первого лица государства и его окружения. За одной крошечной оговоркой, это вмешательство стало возможным только потому, что потусторонним силам нынешние персоналии показались более симпатичными, чем любые другие. Каприз, если угодно, но никак не результат осмысленной политики Президента и возглавляемой им власти. А тут ещё Фёст, условный полковник другого государства и всего лишь капитан медслужбы нынешнего, изрёк свою фразу, достойную войти в анализ с ничуть не меньшим основанием, чем многие другие от Цезаревского «Жребий брошен» до Хрущевского заработал товарищи». «Да, господин Президент, не бойтесь друзей, особенно если они не собираются вас предавать». «Как это?» – приподнял бровь Президент. «Не бойтесь друзей?» «Оригинально». «Можно подумать, вы Бруна Ясенецкого не читали или хотя бы Оренбурга, тоже приводящего эту цитату?» – не совсем вежливо ответил Фёст. А вот знаете, нет, развел руками президент, не пришлось как-то. Очевидно, у нас с вами были несколько разные вкусы и интересы. Журналист знал, о чем идет речь, но промолчал, сам не знаю почему. Он вообще чувствовал себя странно. То ли межвременной переход на нем так сказался, то ли затянувшийся на весь невероятно... Длинный день стресс, да и еще какое-то странное влияние на его психику присутствия рядом Людмилы Вяземской. Она подействовала на него совершенно непонятным образом, не влекла своей необычной красотой, не пугала холодным профессионализмом солдат удачи, но поселила в душе тревожное беспокойство, никак не относящееся ко всем перипетиям последних дней. Вообще к государственной политике. Что-то такое в духе мастера и Маргариты. Ну, это сейчас совершенно несущественно, усмехнулся Вадим, вполне довольный и в чистую выигранной им партией, и не так давно скорее от нечего делать, нежели от надежды что-то в этой стране реально изменить. И главное, тем, как он сейчас выглядит в глазах Людмилы. Смешно, но мнение 20-летней девчонки, да еще и из другого мира, казалось ему чрезвычайно важным странным образом сейчас мысли его и журналиста пересеклись в одной точке, хотя и исходили из совершенно разных предпосылок. Кроме него, на удивление великолепно чувствовал себя Медлев. Для контрразведчика все стало простым и понятным и в личном плане, и в государственном. Наконец-то! После неудавшегося покушения чудом и с его, Леонида, помощью тоже, выживший президент позволит ему развернуться в полную силу, разрешит, если не попросит, принять на себя всю полноту власти в его специфической сфере деятельности. А сейчас тот самый момент, когда она, эта деятельность, становится единственным источником власти в стране и выпускать ли ее из рук после наведения порядка, только ему решать. Ни Дзержинский, ни Троцкий, Не даже Берия не сумели конвертировать полный контроль над спецслужбами и армией в нечто осмысленное, однозначно целенаправленное. Вышеназванные персонажи, имея собственное представление о текущей обстановке и системе государственного управления в стране, не сумели в нужный момент заявить «командовать парадом буду я» и проиграли все, включая и собственные жизни. А ведь тот же Держинский, да и Троцкий тоже. Прекрасно понимали пагубность сталинского курса, достаточно разумно рассуждали о необходимости внутри партийной демократии прежде всего для себя, боялись термидарианского переворота, и даже вслух о его, пока еще теоретической, возможности предупреждали верхушку партии. Только желающих услышать оказалось слишком мало, а использовать нужным образом и в нужное время имеющиеся возможности эти товарищи не решились. Особенно удивлял Леонида в этой ситуации Берия. И Дамоклов меч над своей головой видел вполне отчетливо и о механизме его использования понятия имел. А вот, поди ты, сидел и ждал. Целых четыре месяца, пока Хрущев силами соберется и свои козыри на стол бросит. Пусть сейчас у Леонида Ефимовича с президентом положение выглядит намного хуже губернаторского. Полностью проигранные партии выглядят, чего уж тут деликатничать. Упавшую с неба власть удержать не сумели, на чужой территории сейчас бегством спасаются. Так зато и путь к победе ясно виден, и когда наступит эта самая победа, он шанс не упустит. Сосредоточит в своих руках руководство абсолютно всеми силовыми структурами государства и демократию будет регулировать лично, в строгом соответствии с потребностями общества. В песочнице детского сада тоже ведь свобода равенства и братства. Однако воспитательница постоянно рядом присутствует и бдит. Знает, что если один из равных другому лопаткой по маковке стукнет, не с него спрос будет. Так и в государственных делах. Если народные избранники по глупости или скорости неправильный закон вознамерится принять, всенародно избранные губернаторы злоупотреблять положением начнут. Что же, ждать, пока их жизнь сама накажет строго, а естественный ход событий к очередной катастрофе приведет? Это первое. Второе. Обозначилась ясность и в его отношениях с Гертой. Что все теперь будет в порядке, Мятлев уже понял. После того, как они вместе повоевали и неплохо, он в ее глазах проявил себя достойно, обратной дороги нет. Все у них получится в наилучшем виде, может быть, уже сегодня, а завтра он сделает ее своим первым заместителем и консультантом по нереальным вопросам. И таким же ответом. Жить они будут с ней здесь, а работать там. Генералу как-то совершенно не пришло в голову, что если задуманный им план реализуется в полной мере, все выйдет совершенно наоборот. Это он окажется у Герты заместителем и зиц председателем Исключительно в силу различия типов личностей. Если ей, конечно, вообще покажутся интересными, игры в большую политику на уровне Екатерины Великой, тоже начинавшей карьеру в качестве жены племянника императрицы Петра Фёдоровича. Мятлев, стараясь не привлекать внимания друзей и хозяев, вдоль стеночки выскользнул из кабинета направился по длинному полутемному коридору в сторону кухни. Там Герта гремела посудой, собирая ужин, хоть в какой-то мере соответствующей важности гостей. И Людмилы здесь не было, к его удаче. Возможно, и сомнительной. Генерал подошел к девушке сзади, положил руки на плечи, повернул к себе лицом. Совсем рядом глаза и губы. Прижать к себе хрупкое, если смотреть не прикасаясь руками, тело, Начать целовать, куда придётся. Ему этого неудержимо захотелось. Но распалившийся воздыхатель наткнулся на спокойный, не располагающий к сумасбордствам взгляд, не соблазнительной девушке, а недавно вышедшего из боя офицера. — Ты, Леонид Ефимович, держи себя в руках. Не люблю я таких вот истерических порывов. Возьми вон лучше консервы открывай раз пришёл. — Дожили. Представь себе. Президента Великой Державы банальными консервами угощать будем. Ну, консервы были не совсем уж банальные. Не частик мелкий, не рядовые укладки. Крабы нашлись, и шпроты, и мидии со специями. Даже угорь, копченый в кисло-сладком соусе, не считая всяческих колбас и сыров. Нередко здесь по десятку человек без подготовки случалось кормить. На подобный случай и припасы. Но всё равно, можно было бы, конечно, проявив инициативу, заказать в расположенном напротив ресторане у дяди Геляя полноценный ужин с парой официантов для оформления и подачи блюд. Но это не Герти решать. Самое странное, Мятлев не чувствовал себя задетым или обиженным холодностью девушки. Главное, она говорила с ним, как с по-настоящему своим человеком. Ну, не сейчас, значит подождем другого раза, сама по себе идея не отметена в принципе, и это хорошо. Пожалуй, даже интереснее дождаться и посмотреть, как она сама инициативу проявлять будет. Но это вряд ли. Придется самому в подходящий момент снова инициативу проявить. Секонд, фёст, президент и журналист остались вдруг одни. Людмила тоже незаметно растаяла в глубине смежных комнат. Волович, судя по дыханию и мимике, видел сладкие наркополитические сны и субъектом действия сейчас не являлся. То есть получилось два на два. Идеальная схема для переговоров. Ну, не переговоров в полном смысле слова, но обмена мнениями, предполагающего согласнование хотя бы протоколу о намерениях. Знаете, Георгий Адрианович. Фёст впервые назвал президента по имени-отчеству, причём по небратским тоном. И это ему понравилось, как в своё время нравилось утончённо издеваться, не выходя за пределы статей всевозможных уставов и приказов, над своим полковым и дивизионным начальством. Вы сейчас находитесь в удивительном выигрышном положении. Не совсем понял. Да как же. Цитата из Есенского «Открывает вам широчайшее окно возможностей». Стоит объяснять дальше? «Не стоит», – несколько раздраженно ответил президент. Ему манера поведения более агрессивного, наверное, потому что сетечник и современник, из близнецов совсем не нравилась. Но, как писал то ли Эсхил, то ли Сафокл, «Даже бессмертные боги не могут бывшее сделать небывшим». Эти парни вели себя выше всяческих похвал и в бою, и в той сфере высокой политики, в которой им пришлось поучаствовать. По крайней мере, президент признавал, что из гораздо большей раскованностью и степенью компетентности, чем он сам в своей должности. Не только сегодня, но и всегда. «Вот это я и хотел от вас услышать», – удовлетворенно сказал Фёст, беря из коробки сигару. Он тщательно её раскурил, посматривая сквозь дым на своих визави. Иногда очень полезно человеку взглянуть на окружающее с несколько иной точки зрения. Марк Твена помните? Что именно? Нервно спросил президент. Как что? Я думал, вы сразу догадаетесь. В и нищего, конечно. Не находите определённого сходства с ситуацией послушайте меня. Фёст попытался применить на практике один из многочисленных усвоенных от Александра Ивановича психологических приемов. Прекратите водерзаться всякими глупыми мыслями и мировой скорбь изображать. Здесь не детский сад. Никто вас жалеет и успокаивающих слов говорить не будет. Примите одну из двух схем поведения. Хэмп Ван Вейден или Смок Белью. В первом случае примите случившееся как жестокую данность свыше и начинайте из нее выбираться, пристраивая себя и набирая сил, которые у вас есть, но о которых вы, в силу особенностей вашей биографии, не подозревали. Во втором, все происходящее просто интересное, добровольно вами выбранная игра. Вы проверяете свои возможности добывать и есть медвежье мясо но всегда вольны отказаться от испытания и тут же вернуться в свой прежний мирок, кажущийся вам уютным. Терцю нон датур. При любом вашем выборе мы готовы вам помочь. Но не в большей степени, чем вы готовы помочь себе сами. И еще запомните. а других говорить не буду, но для меня вы сейчас. Никакой не президент. Просто человек, с которым я готов делать общее дело. Если вы сами этого хотите. Одно ваше слово, и я верну вас туда, откуда так опрометчив выдернула вас девушка, не нашего мира. Там все еще длится ситуация, которую вы сами создали и которую имеете возможность черпать до конца. В меру собственных способностей. Речь получилась слишком длинная, и Фёст сознавал, что после неё может приобрести себе в лице этого человека пожизненного врага. Но и на это ему было наплевать. Он ведь не политик, он сейчас снова просто врач, и то, что происходит – обыкновенная шоковая терапия. Он действительно думал именно так, как говорил, и это чувствовали все присутствующие. Только все по-разному. Пауза несколько затянулось. В это время, предпочитавший без нужды не вмешиваться в спор славян между собой, Секонд разлил всем почаркам. «Иль во здравие, или за упокой», — подумал он. Он понимал, запал своего брата аналога и всей душой желал, чтобы президент понял то, что до него пытается донести Вадим, однако сам воспринимал мизансцену лишь с собственной точки зрения. Если президента удастся склонить к сотрудничеству на условиях Олега, чего еще желать в лиге А Фёсту требовалось совсем другое. Он хотел, чтобы президент его страны взял себя в руки и стал тем человеком, который сможет и дальше управлять государством в современно новых условиях. Причем так, чтобы не выглядеть на фоне императора марионеткой или младшим партнером. Зачем этому Ляхову, превратившейся в протекторат России с декоративным лидером во главе Самое интересное, Фёст, очевидно, верил в то, что этот человек способен на преображение в нужную сторону. В конце концов, разве все рыцари братства не прошли, пусть и по-своему, подобный же путь? Похоже, это уловил журналист. Уловил и явно стал на сторону Фёста. Хотя и не сказал пока ни слова. Президент разжал зубы, отпустив невольно прикушенную губу. И вдруг улыбнулся. «Знаете, хорошо это у вас получилось. И принцы и нищий к месту, и остальное. Судьба пытается заставить меня стать хэмпом, а я ей назло. Выберу смока». «Идет?» И притянул Фёсту руку. «Идет?» Теперь осталось только добраться до ручья индианок, и всё у нас будет в порядке. За это и выпьем, — продолжил Секонд, которому уже надоело смотреть на полные чарки и слушать чересчур многословные периоды Фёста, пусть и он сам склонен к риторике не в меньшей степени. Ещё не зная, что обсуждается сейчас высокими договаривающимися сторонами, Герта вдруг решила тоже внести свой вклад в большую политику исходя из своего понимания проблемы. Её ведь не на подпоручика роты спецназа учили. В ранге координатора ей полагалось бы, пусть не слишком часто, принимать самостоятельные решения государственного уровня, используя в качестве инструмента любых подходящих людей, вплоть до коронованных особ. Как, например, работала в викторианской Англии Сильвия Леди Спенсер. Слушай сюда, Лёня. Герта вспомнила свою командировку в Одессу, и ей показалось подходящим такое обращение генералу. «Я тут немножко подумала. Если вашему президенту так не хочется засвечиваться перед Олегом и как бы признавать свое поражение, на поклон идти, можно попробовать провернуть акцию своими силами. Только нужно вызвать остальных девчат Суваровым оттуда, где они находятся, подключить еще хотя бы взвод, а лучше всю роту печенегов. Если фёст и секонд с Тархановым договорятся, я надеюсь, и за сегодняшнюю ночь мы легко можем вернуть президенту престол с полностью зачищенными окрестностями. У нас почти все данные по руководству заговора есть, чего не хватает, за час по выясним. И вперёд попросту в жанре нормальной фронтовой операции. Мы, печенеги, правовые предрассудки из собственного государства не слишком почитали, пока Олег к власти не пришел. А что говорить о чужом? — Ну ладно, — поправилась она, заметив непроизвольную гримасу на лице мятливо. — Пусть не чужом, а другом. Леонид Ефимович поначалу действительно оторопел от простоты и даже примитивности высказанные Валькирией идеи. То есть действительно, без всяких, даст Бог, осложнений, В течение ночи произвести самое широкое изъятие, ликвидацию всех, на кого укажет пленный генерал, его бывший коллега Статюк. Кого сам Мятлев подозревает, кто вообще вел себя нелояльно, ворует не по чину, по западным посольствам бегает. Даже и ликвидация ни к чему, если все хотят чистые руки и белые ризы сохранить. Пусть печенеги забирают их к себе и используют, допустим, на сельхозработах, где-нибудь в сибирской или даже уссурийской глуши. На перевоспитание к староверам и казакам отдать. Забавно может получиться. Декабристов всех мастей, в одну кучу, без различия партийной принадлежности. Кружки и дискуссионные будут устраивать, как эсеры, эсдеки, анархисты на царской каторге. То есть в ссылке, конечно. Мятлев давно готов был перестроиться как раз в духе принципов имперской России, только смысла этого не имело в прежних условиях. Генерал очень хорошо помнил 91 год, в самом подходящем возрасте был 20 лет, и ума уже хватало, и эмоционально всё очень ярко воспринималось. И случившийся тогда демократический шабаш с известными последствиями относил как раз насчёт того, что не нашлось в стране по-настоящему подготовленных к катаклизму таких масштабов и, главное, в нужном направлении здравомыслящих людей. Ничего ведь не стоило толковому лидеру, существует тогда такой вообще на российских политических подмостках, вроде Наполеона и, черт с ним, даже Сталина, вовремя оценить суть происходящего, возглавить движение и направить ситуацию в нужное русло. Тогда, после нескольких месяцев, ну года, некоторой турбулентности, вполне можно было бы вывести государственный корабль с минного поля на безопасный и идущий в сторону благоденствия и процветания фарватер, с огромной выгодой для всех, а не катастрофическими потерями. Сейчас будет, с одной стороны, потруднее, ибо слом намечается не слабее того 20 лет назад случившегося, но и легче тоже. Страну придется подгонять под уже существующий и эффективно действующий шаблон с помощью умелых и знающих людей. И подушек безопасности теперь больше, чем в люксовом Майбахе. Но кажется, чем черт не шутит, наклевывается вариант не хуже. Судя по рассказам герта нужно совсем мало заставить Фёста убедить Секанда, потом вдвоем, неизвестного пока Леониду, но видимо весьма серьезного человека Тарханова. Тут, конечно, им все карты в руки. Сумеют, и реформы можно будет начать проводить в самых благоприятных условиях, не спеша просчитывая каждый следующий шаг и не опасаясь больше никакой оппозиции. Хотя, при тут оппозиция? Непонимание, чудовищная умственная ограниченность собственной президентской якобы команды, помноженные на шляхетский гонор и неспособность верхов прийти к согласию, по любому маломальски серьезному вопросу, если при этом задеваются местнические и финансовые интересы каждого из кланов и центров силы, вот в чем беда. Ей-богу, Леонид Ефимович никогда не был упертым коммунистом, сталинистом тем более, но моментами накатывала такая ярость, причем бессильная, что сталинская кадровая политика казалась единственным выходом. Расстрелы и ГУЛАГовская каторга. Это в большинстве случаев, конечно, лишнее, но тотальная чистка с полным отстранением вороватых, не умеющих и не желающих работать чиновников любого ранга от всех видов государственной деятельности, а при необходимости и конфискация до нитки, до 6 квадратных метров жилья на человека, одного комплекта зимней и двух летней одежды и зарплата на уровне прожиточного минимум – это как раз То, что нужно. — Стоп, стоп, парень! — тут же сказал сам себе генерал. — Это тебя понесло. Сначала хотя бы первый шаг сделать надо — ликвидировать мятеж, организаторов, исполнителей, пособников и закрепить свое положение, используя в качестве надежного и беспристрастного инструментов этих самых печенегов. Это только вообразить. Тысяча человек личной гвардии и все такие, как Герта с Людмилой. Тут очень вовремя на кухне появилась Вяземская сообщить, что стол для ужина она уже сервировала и можно начинать носить закуски и прочее. Отмахнувшись, Герта торопливо изложила подруге свой план. Мятлев, незаметный для девушек, опрокинувший большую рюмку коньяка, закурил, отойдя к окну. Теперь какое-то время от него ничего не зависит. Можно спокойно полюбоваться панорамой другой Москвы. Солнце уже село. От западного горизонта почти до зенита в тускнеющей голубизне разлилась алая, через ряд оттенков переходящая в малиновое, сияние. Разбросанные по небу отдельные кучевые облака, тоже изощренно подкрашенные и подсвеченные разными оттенками фиолетового, синего и серого, придавали картине совершенно сюрреалистический вид. Наверняка вся эта давящая тревожная красота намекала на предстоящие события, судьбоносные и кровавые. Так как там у Салтыкова щедрина? Дорога из глупого в лежит через буянов, а не через манную кашу. Хотя, подумал Метлев, происходят и события будут совсем не здесь а там, у нас, так к чему же эта иллюминация? И тут же сам себе ответил, но происходить-то они будут. Именно с тобой вот тебе знак и подается. — А что? — ответила, выслушав самый приблизительный обриз плана Вяземская своим мелодично обволакивающим вне строя голосом. — Мне нравится. Особенно после всего, что сегодня было. Фёст стопроцентно на нашей стороне. Попробовал бы возразить, сейчас у девушки имелось против него неотразимое оружие, которым из двух влюблённых успешно может пользоваться тот, у кого нервы крепче и выдержки больше. Секонды мы тоже уломаем, ничего сложного. Людмила воспринимала аналога своего фёста как человека, хотя и героического, увенчанного всеми возможными наградами. Кроме того, своему прямого начальника. Но при этом гораздо более слабохарактерного, чем брат, ведомого в этой странной паре. А вот с Тархановым им самим придётся работать. Нам такая фигура не по зубам. Надо бы, конечно, ещё вызвать оттуда, где они сейчас находятся, остальных девчонок во главе с дядькой Черномором, Уваровым. Ну и Сильвию, конечно. Без неё никуда. А что Сильвею? «Ей как раз сейчас делать нечего. С автоматом бегать не ее уровень. Сами справимся. А аналитиков и без нее достаточно», — возразила Герта. «Да как сказать...» — Людмила смотрела на вещи глубже. «Не те из нас аналитики. Сегодня мы одно дело сделаем, а что вследствие этого завтра начнется?» «Что завтра начнется, завтра решим», — сказал, отворачиваясь от окна, мятлив. Ему хотелось немедленных действий и не только мести, хотя и её тоже, а созидательной деятельности по наведению в стране настоящего порядка. Важнее же всего возможность в последний момент перехватить инициативу, удержать власть и впредь выступать на переговорах с императором как самостоятельная, независимая сила. Не изучал Леонид Евхимович как следует историю Варшавского восстания, Иначе не повторял бы ошибку в Комаровского. «Нет, так не положено», – уже более жёстким тоном возразил Вяземская. «Одно дело, когда мы там у вас импровизировали, действовали в условиях крайней необходимости, а самостоятельно в другой стране смену государственного строя всемиром устраивать. Нет, так не пойдёт. На то верховное главнокомандование имеется». В девятером машинально поправила Герта, если Уварова и Фёста считать. — А так ты права, пожалуй, это я погорячилась. Она выразительно посмотрела на намедливо, мол, и ты в моей горячности виноват. — Давай сначала то, что нам непосредственно приказано исполним. Дипломатический ужин в честь главы сопредельного государства. Это тебе не офицерские посиделки. Потом отзаваем Фёста и продолжим. Как он скажет, так и будет. Поужинали наскоро. Аппетита не было почти ни у кого. Адреналин в крови все еще присутствовал в достаточных количествах. «Я бы предложил прогуляться по вечерней Москве», – сказал Фёст. «Ничего более осмысленного мы сейчас предпринять не можем. Времени у нас не ограничено». Можем хоть месяц отдыхать, а там стрелки остановлены как на шахматных часах. Попросим местных товарищей принять бразды правления и окружить нас заботой согласно закону гостеприимства. Насколько мне известно, да вот и Леонид Ефимыч подтвердит, этот город, ваше превосходительство, во множество раз безопаснее нашего с вами. Самодеятельной преступности здесь, считайте, нет, только профессиональная которая уличным хулиганством не занимается, наоборот, сама бдительно следит, чтобы всякие отморозки и лишних проблем с властями не создавали. наркомании и наркоманов тоже нет, кокаином, гашишем и опиумом больше в великосветских салонах и на богемных сборищах балуются, как у нас до Первой мировой. Ну и постовые и городовые на каждом перекрёстке стоят, в пределах зрительной и звуковой свистком связи, прямо и земной у них здесь получается недоверчиво хмыкнул президент от чего же у нас что в россии что в сша преступность непрерывно растет причем становится все более агрессивной и немотивированной ну георгий андррианович не выдержал же секунд вы же юрист все-таки неужели нужно столь очевидные вещи растолковывать видно на вашем факультете чему-то не тому учили И Маркса с Энгельсом, наверное, на семинарах игнорировали. Вы же успели эпоху тотального марксистско-ленинского образования застать? Видно, на вашем факультете чему-то не тому учили. И Маркса с Энгельсом, наверное, на семинарах игнорировали. Вы же успели эпоху тотального марксистско-ленинского образования застать? Да практически уже и нет. Во время Перестройки, когда я только поступил, на эти науки уже внимание почти не обращали. Другие имена в моде были. Но вы откуда про всё это знаете? Здесь тем более исторический материализм и научный коммунизм ни к чему. Исключительно из чистого любопытства почитывал. Хотелось понять, как такие заумные теории к государственному перевороту и гражданской войне привели. А когда с братцем он кивнул в сторону Фёста, познакомились. Пришлось всерьёз заняться. 70 лет вашей советской истории. Весьма увлекательный феномен. «Так не совсем понятно, как вы Маркса с Энгельсом и проблему преступности у нас и у вас увязываете?» – задал вопрос до того молчавший журналист. «Нет ничего проще, Анатолий. Бытие все-таки определяет сознание, хотя последнее время политологи утверждают, что наоборот», – ответил Фёст. «Если вы помните...» Царская Россия по уровню уголовной преступности занимала одно из последних мест в цивилизованном мире. И число заключенных на душу населения было ровно в 15 раз ниже, чем сегодня у нас в РФ. Для примера еще напомню, что при Муссолиния мафия в Италии была практически сведена к нулю. И на 20 лет залегла на дно. А как только американцы Италию освободили, Первым из демократических институтов возродилась именно мафия. Интересный факт, да? Так вот, в здешней России с самой гражданской войны шла целенаправленная борьба не только с причинами преступности, как это декларировали большевики, а прежде всего с ее носителями, поскольку победившая белая власть хорошо усвоила, что уголовники для коммунистов классово близкие. И являются своеобразной питательной средой для советской власти. Так называемые честные люди ей не невыгодны и политически, и экономически, как впрочем, и нынешний РФ. Вот мелочь вроде бы, а меня на повал сразило: с появлением первых личных автомобилей и по сей момент в СССР, теперь РФ существует норма угон без цели хищения. Кража из магазина Всегда кража, поносить ты его взял или насовсем. А машину, оказывается, можно как бы и не украсть. Всё вокруг народное, всё вокруг моё. Хватит, хватит, друзья, вмешался Медлив. У это совсем не тема для текущего момента. Собрались идти гулять, так пойдёмте. Тем более, наша дамы уже переоделись и ждут, нервничая. Действительно. Пока мужчины вели застольную беседу в Сократо-Платоновском духе, валькирии привели себя в вид, подходящий для намеченной цели. Перед выходом, Мятлев с Фёстом проверили, в каком состоянии находятся оба пленника. По старой методике приковали обоих в разных ванных комнатах наручниками к трубам. От жажды не помрут и гадить под себя не будут, остальное несущественно. Пусть думают! Тем более, что Мятлев, не скрывая злорадства, сообщил своему бывшему коллеге статику что они все, сам Леонид Ефимович в том числе, находятся в руках людей, для которых понятие прав человека, уголовно-процессуальный кодекс и даже конвенция по обращению с военнопленными, если бы они под такую упадали, пустой, неосязаемый чувствами звук. Эти слова вызвали у генерала очередную презрительную усмешку и короткий нецензурный ответ. Или он словчился перед выходом на переговоры каким-то долгоиграющим наркотиком заправиться, или от природы обладает таким идиотским упрямством, издалека похожим на настоящее мужество. «Давай-давай, выпускай пар поощрил его Фёст. «Часиков через 12 весь гонор с тебя сойдет, тогда и побеседуем». «Строго исходя из тех же жизненных установок, которыми ты руководствовался». «Так что сяди на цепи. И воображай, как бы ты со мной поступил, попади в твои руки. А потом помножь все это на два, а то и на три. Просто потому, что я умнее и фантазия у меня богаче. Так что приятной медитации. Выйдя из ванной, он погасил в ней свет. В темноте обычно лучше думается. Для начала Секонд решил устроить ознакомительную поездку по Москве на открытых автомобилях. Таксомоторы прибыли по вызову минут через десять, до биржи извоза промышленников тут совсем недалеко. При размещении возникло краткое препирательство Секонд предложил в первую машину сесть президенту, журналисту, Мятлеву. И он с ними в качестве принимающей стороны и экскурсовода. Во вторую – Фёсту, Людмиле, Герте. Они составят группу сопровождения и прикрытия на случай, если и сюда проникнет какой-нибудь враг. Прецеденты случались. Мятлев возразил, желая, чтобы с ним ехала и Герта. Вроде логично. Эскорт леди вместе с подконвойным, как сострел Фёст, лицом. Журналист хотел, чтобы с ними сел и Фёст. В паре с Секондом они интереснее и полнее вели бы экскурсию. Используя очередной урок Шульгина, говорить открыто и прямо, что обычно принято маскировать дежурными словами, правилами этикета политкорректности и тому подобными. Ляхов сказал спокойно и с подходящей случаю улыбкой. «Не стоит мне сейчас с вами ехать. Атмосфера и так перегрета. Нам эмоциональный срыв сейчас ни к чему. Лучше катайтесь и Вадима слушайте. Он человек воспитанный, опять же, особо приближенный к императору». При всём комизме этой как бы цитаты, она сейчас была истинной правдой что, само собой, несколько снизило взаимное напряжение. Через час-полтора настроение у всех нас будет совсем другое. Мятливо, даже без слов, одним взглядом было указано, что он сейчас член высокой делегации, а не казанового в увольнении. Ну а насчет схемы прикрытия он и сам все понял. Водителю второго наёмного Ланда Кабриолета Second приказал держаться на расстоянии 20-30 метров от передней, повторяя все её манёвры. Для начала выехали на Тверскую, свернули на Садовое кольцо. Вполне подходящий маршрут для первой обзорной экскурсии по Новому миру. Президента поразило не столько само кольцо, такое же широкое, как и в его Москве, но с четырьмя рядами мощных лип вдоль тротуаров и по сторонам, идущего посредине бульвара, как весьма разреженное движение и полное отсутствие даже отдаленного намека на пробки. Бывало, перед красным светофором на перекрестках сосредотачивалось несколько машин, но и только. Об этом он и спросил Секонда, предварительно уточнив, какое в этой Москве население. Миллионов шесть было по последней переписи. А точнее никто не считал, здесь ведь прописки как у вас нет, сказал тот. Кто-то приехал, кто-то уехал. А что касается пробок, ничего сложного. Прежде всего, частных авто у нас крайне мало, в сравнении с вашими масштабами, конечно. Во-первых, цены на автомобили почти запредельные, как в Европе на Курево. Человеку со средним жалованием нужно лет 10 не пить, не есть, чтобы приличную для столицы машину приобрести. Такую вот. Он похлопал ладонью по полированной деревянной окантовке верхнего края автомобильной дверцы. В провинциях? Там наоборот. Транспорт для езды в сельской местности крайне дешев, но ни один уважающий себя москвич, иртыш или амур – это такие аналоги ваших джипов-пикапов, только на техническом уровне начала 50-х годов – в качестве городского транспорта использовать не станет. Да и полиция не допустит. Ну, представьте себе как в то еще царское время надворный советник или артист императорских театров на телеге ломового извозчика по Камергерскому переулку, например, в художественный театр едет. Президент с друзьями представили. Заодно сообразили, что до пресловутого 1917 года собственные выезды имелись у крайне узкого слоя населения. Прочие довольствовались в зависимости от общественного статуса конками, трамваями, Извозчиками-военьками и, наконец, лихачами. Сэконд кивнул в подтверждение их мыслей, который разгадал без труда. Сейчас то же самое. Наемые автомобили, такси по-вашему, по-нашему, моторы, крайне дешевы и имеются в изобилии. Плюс все прочие виды общественного транспорта, их больше, чем у вас, и работают лучше. Ну и метро, само собой. Здесь его построили без всякого когановича без трудового героизма комсомольцев-добровольцев, но гораздо раньше. Уже к 1932 году в Москве имелась кольцевая линия, в Петрограде одна прямая от Финляндского залива до Лавры. А у вас в Ленинграде только в 1955, кажется, появилась? Причем станция у нас как в Париже, через каждый километр, а то и ближе. Без сталинского шика, конечно, но целям своим вполне отвечают. но и информированность у вас...» С недоумением и даже некоторой тревогой, сказал президент. «Это у вас что, специальное направление в разведке? За нашим миром наблюдать?» «Нет, не волнуйтесь, пожалуйста. Такой подкованный, пожалуй, только я. По известной причине. Еще два десятка человек бывали на вашей стороне эпизодически». Всего о существовании другой России осведомлено человек 200, наверное, причем интерес у них либо весьма научный, исторически-политический, либо крайне прагматический насчет военной техники. Так что в случае расширения контактов и моя, и ваша страна находится примерно в равном положении. Нужное количество ваших дипломатов и разведчиков смогут на нашей учебно-тренировочной базе буквально за две недели пройти ускоренный курс истории, географии политического устройства империи. Ну и все открытые документы, библиотеки, дальновидения к вашим услугам. Нам скрывать нечего от лояльной к нам элиты Российской Федерации. Опасность распространения секретной информации в массах теперь практически не существует. Разве какие-то продвинутые иностранные специалисты могут заинтересоваться? Так на то и имеется Леонид Хефимович. Как врагу стратегическую дезинформацию впаривать, вас, надеюсь, учить не нужно? Президент Смятливым еще ничего не успели ответить, как свой вопрос задал журналист, привыкший к блиц-пресс-конференции. «Почему теперь?» second хитро усмехнулся. «Вы, Анатолий, в книжный магазин часто ходите?» ну Довольно регулярно. Обычно в Библиоглобус. Обратили внимание, какое буквально за последний год-два появилось количество фантастических романов о параллельных мирах и так называемых попаданцах? В смысле, из нашей реальности в вашу и наоборот. Видел кое-что, но особого внимания не обращал. Это вам нужно с писателем обсуждать. Обсудим, будет время. Так вот, я скажу. За два года у вас опубликовано более 500 книг на эту именно тему. Все остальные – космические оперы, твёрдые NF, как у вас говорят, почти забыты. Даже фэнтези несколько сдало свои позиции. У нас примерно та же картина, только пишут поменьше. Здесь вообще фантастика особого развития не получила. Кто его знает почему? Возможно, именно ввиду отсутствия 70 лет советской власти стремление к эскапизму не развелось. Так что пришлось, секрет открою, многих ваших авторов привлекать. В темную, конечно. Просто предлагают господину товарищу Н или М роман, а то и сериал извоять на заданную тему. И гонорарчик вполне себе ничего предлагают. Потом данное творение, если более-менее прилично получилось, и там, и тут продают соответственно, адаптировав. Часто, с успехом. «А какое это вообще имеет отношение?» спросил, наконец, президент. Секонд рассмеялся. «Да самое прямое. Классическая операция прикрытия. Это вы Фёсту спасибо скажите. Ему после попадания в имеющуюся бифуркацию особенно делать нечего было, кроме как о дальнейших судьбах Отечества размышлять и доступной изучению реальности сравнивать». Две наших, и еще две с половиной сильнее отличающихся. Вот и пришла в голову идея радикального решения вопроса. Всякое дело требует идеологической подготовки, о чем у вас последние 20 лет как-то подзабыли, хотя исторический опыт вроде имеется. И Им мой аналог и воспользовался. Совсем немного целенаправленной работы с писателями и издателями, не слишком большие финансовые вложения и пожалуйста, из того, что ваш друг Генрих 20 лет назад начинал на отечественную почву прививать, причем не слишком успешно. Кстати, и Вадим, и я все его книги прочли. Такие вдруг плоды выросли. Теперь любое маломальски приличное издательство, если десяток книг об альтернативных россиях не напечатает, так вроде и зря существует. Понятно, сказал журналист. Я ведь не договорился. Я действительно специального внимания на этот момент не обращал, а вот Генрих, помнится, ругался последними словами как раз по поводу такой, можно сказать, эпидемии. Мало что саму идею до предела опошлили, так теперь и он получается всего лишь один из многих райтеров этого типа. Обидно. Думаю, ему будет приятно теснее пообщаться с автором и исполнителем этой подлянки. Одним словом, получается, это вы с вашим братом такую дымовую завесу и психологический фон создали. И теперь, начни кто о параллельных мирах всерьез говорить, сразу диагноз ставит Именно так. Это одна сторона. А вторая, тоже понятно, оспенная вакцинация. Сообразительный вы человек, Анатолий. Думаю, вам не только у себя, у нас тоже работа найдется. Именно прививка. Поэтому мы своими делами еще очень долго можем спокойно заниматься, а когда время придет, у широкой публики никакого шока не будет. Параллельный мир? Ну и что тут такого? Про это все давно знают. Мне Фёст рассказывал, как наш общий отец в его мире отреагировал на сообщение о высадке Армстронга на Луну. Да и большинство окружающих тоже. Вот полет Гагарина – это была сенсация а Луна всего лишь через восемь лет уже рутина. Пассажирам второй машины любоваться красотами вечерней столицы было некогда. Девушки наперебой изложили старшему товарищу свою идею, присовокупив, что Мятлеву она очень даже понравилась. «Чего ж не понравится?» – усмехнулся Фёст, вольготно раскинувшись в одиночку на широком сиденье, расположенном в передней части салона спиной по ходу движения. Не совсем удобно, но такие уже здесь вкусы. Полнировка современного автомобиля повторяет схему старых экипажей. Зато девушки устроились просторно, с полным комфортом. Ноги вытянуть можно, от встречного ветра спередь защищает водительская кабина, с боков и сзади – сложенный тент. Между сиденьями – откидной столик с пепельницей, мини-баром, холодильником для воды и соков. Не удовольствие – нанимать такие таксомоторы. Не по километражу – на время. Ну уж чего-чего, а денег фёст-секондом не считали. В их распоряжении и мере суммы, ради которых целая толпа олигархов пошла бы на любое преступление, даже под страхом виселицы, как написано у Маркса. Ему, конечно, понравилось. Нашими руками завтра власть себе вернёт, с врагами и соперниками рассчитается. После чего Тепло поблагодарит за помощь и пошлёт на... «Себя, может, и не пошлёт», – издевательски поклонился Герте, прижав ладонь к сердцу. «А нас?» «Очень даже». «Чтобы начать отношения с чистого листа». «Как считаешь?» – обратился он к Людмиле. «Или ты тоже обеими руками за?» «Ну, я не знаю», – смутилась Вяземская. «Поначалу мне показалось, правильно Герта предлагает. Мы же ведь за них воевать согласились. И я с журналистом». И вы все потом на дачу у президента. Она как-то растерянно посмотрела сначала на подругу, потом на фёста. А сейчас ты сказал, и я по-другому посмотрела. Неужели до вас сразу не дошло, в чём смысл всех наших подвигов? Тоном учителя, уставшего вколачивать в головы туповатых школьников какую-нибудь математическую теорему. А second должен был просветить. «Это он Уварова с его Настей, может быть, и просвещал», – рисковато ответила Герта, поняв, что не просто так Фёст говорит, знает, о чём и почему. А ему? После боя на Истринской даче она инстинктивно доверяла больше, чем своему непосредственному начальству. У Уварова же с Анастасией она приплела просто так от досады, невзначай проявив скрытый комплекс. Сама она, но Уварова, никаких видов не имела – но ощущала какое-то раздражение от того, что Вильяминова, во всём остальном весьма резкая девушка, слишком часто смотрит на подполковника взглядом... В общем, слишком уж откровенно смотрит. Добро бы только за пределами части и служебного времени. Людмила на фёста, впрочем, тоже. Но здесь всё совсем иначе. После того, как Герда спасла командира, она испытывала к Ляхову первому несколько своеобразное чувства, И, в общем-то, радовалась, что отдала человека, ополчившего от нее вторую жизнь, в хорошие руки. Значит, не важным с вами эту тему поднимать. Да и с Уваровым, скорее всего, тоже не беседовал. Придется мне. Вы девушки служивые, вам нравственных категорий касаться не по чину, и волновать они вас не должны. Тем более, если совсем не вашего мира касаются. Это мне рефлектировать полагалось бы, с общеморальной точки зрения глядя. Фёзд закурил, что всегда делал, когда принимался философствовать или кого-то в чём-то убеждать. Наверное, у Удолина научился, тот даже лекции в университете читал с зажатой в пальцах дымящейся папиросой. Державе, которой вы служите, совершенно неинтересно, чтобы вы своими силами или с дополнительной помощью помогли властям РФ самостоятельно справиться с мятежом. И мне, хотя и тамошнему уроженцу, это тоже не нужно. Подумайте сами, зачем нам восстановление и консервация имеющегося государственного устройства? Оно хоть и лучше всего, что предыдущие несколько столетий существовало, но уж если начало сыпаться, и бог сидим, мертвецов обратно с кладбища не носит. Если появился шанс, так надо его использовать с максимальной пользой. Для того и придуман мальтийский крест, который ваш господин полковник курирует. Сами подумайте. Ну, искореним мы завтра верхушечный заговор, виновников к стенке поставим. Всю полноту власти, милейшему нашему президенту и заодно господину Мятлеву на блюдечке с голубой каемочкой вернем. И что? Думаете, они хоть какие-то уроки извлекут? Крайне сомневаюсь. Даже такой перекладки руля, как после ГКЧП в девяносто первом, не произойдет. А зачем? И так все снова хорошо. Крупный бизнес при своих. Чиновники тем более. Для тех, кто выживет. Даже лучше, вакансий много откроется. А я, можете смеяться, но идеалист. И я хочу, чтобы Россия раз и навсегда таким государством стала чтобы я им непрерывно и круглосуточно гордился. Вот как и вы своим. А для этого нужно, чтобы нынешний господин президент, поскольку лучшего сейчас на примете не имеется, из последних сил кровью пардон харкая из этой заварушки выбрался, как ваша Россия в 19 году из гражданской войны. Тогда, глядишь, поймет кое-что. А не поймет? с острым любопытством спросила Герта. «Тогда пожалеем его и перейдем к следующему пункту нашего плана. Второй геринский и второй Горбачев в России ни к чему. И тех выше крыши хватило. Уж лучше Корнилов, Лавр Георгиевич».